А вот была история Однажды в мастерскую к художнику Карлу Брюлову приехали друзья Брюлов представил им своего ученика Рамазанова «Рекомендую!» Пьяница Рамазанов кивнул и хладнокровно ответил «А это мой профессор!»